Глава шестьдесят девятая. Задыхаясь от миазмов, лендон взбирался по ступеням к свету над колодцем. Над его головой звучали голоса множества людей, но значение слов он понять не мог. Перед его мысленным взором снова и снова возникал образ заклеменного кардинала. «Земля! Земля!» По мере того, как лендон продвигался наверх, в его глазах темнело все сильнее, и он опасался, что вот-вот потеряет сознание. Когда ему осталось преодолеть всего лишь две ступени, он потерял равновесие. Американец рванулся вверх, пытаясь ухватиться за край колодца, но расстояние оказалось слишком большим. Попытки зацепиться за лестницу тоже ни к чему не привели, и он почувствовал, что заваливается на спину, начиная падение в темную глубину. В тот же миг он ощутил острую боль под мышками и взмыл в воздух, беспомощно болтая ногами в пустоте над пропастью. Крепкие руки двух швейцарских гвардейцев схватили его и потянули вверх. Спустя мгновение из дьявольской дыры показалась его голова. лендон задыхался, хватая воздух широко открытым ртом. Гвардейцы оттащили его подальше от ямы и положили спиной на холодный мраморный пол. Некоторое время лендон не мог понять, где находится. Над его головой сверкали звезды, двигались по своим орбитам планеты. Над ним мелькали какие-то неясные фигуры и раздавались крики. Американец попытался сесть. Оказалось, что он лежит у подножия каменной пирамиды. Когда под звездным сводом прозвучал знакомый сердитый голос, Лэндон сообразил, где он. «Какого дьявола вы не смогли определить это?» «С первого раза», — произнес голос, обращаясь к Виктории. Девушка попыталась что-то объяснить разъяренному командеру. Оливетти оборвал ее на половине фразы и принялся раздавать приказания своим людям. «Достаньте тело! Обыщите все здание!» лендон попытался принять сидячее положение капелла киджи кишела швейцарскими гвардейцами прикрывающий вход в часовню пластиковый занавес был сорван и легкий лендона наполнил свежий воздух к нему медленно возвращалось сознание виктория подошла к американцу и присела рядом с ним на корточки с вами все в порядке спросила она нежно взяла его за руку и нащупала пульс лендону показалось, что девушка похожа на ангела все хорошо — ответил ученый, наконец сумев сесть. А Оливетти, похоже, вне себя. У него есть на это полное право. Мы провалили дело. Вы хотите сказать, я провалил дело? У вас есть возможность реабилитироваться. В следующий раз попадите в точку. В следующий раз? Это было жестокое в своей точности замечание. Следующего раза не будет. Они использовали свой единственный патрон. Виктория бросила взгляд на часы Лендона и сказала... Микки говорит что в нашем распоряжении еще сорок минут соберитесь с мыслями и помогите мне найти следующий указатель я же сказал вам виктория скульптуры уничтожены путь просвещения фраза так и осталась незаконченной виктория смотрел на него с легкой улыбкой неожиданно для себя лендон попытался подняться на ноги когда это ему удалось он отвел еще слегка затуманенным взглядом окружающее его произведение искусства пирамиды звезды планеты, эллипсы!» И все вдруг встало на свое место. Ведь это же и есть первый алтарь науки. Пантеон к пути просвещения не имеет никакого отношения. Ему стало ясно, что скромная часовня отвечала целям иллюминатов гораздо лучше, чем находящийся в центре всеобщего внимания пантеон. Капелла Киджи была всего лишь незаметной нишей в стене, данью уважения знаменитому покровителю науки. В силу последнего обстоятельства, все находящиеся в ней символы не привлекали внимания идеальное прикрытие лендон оперся спиной о стену и посмотрел на огромную пирамиду виктория была абсолютно права если эта часовня являлась первым алтарем науки в ней все еще могли находиться служившие начальным указателем скульптуры лендон вдруг ощутил как в нем загорелась искра надежды если указатель находился здесь то они могли добраться до следующего алтаря и схватить убийцу. Одним словом, у них еще оставались шансы на успех. «Мне удалось узнать, кто был этим самым неизвестным скульптором братства Иллюминати», сказала, подходя к нему виктория «Удалось что?» — изумленно поднял голову Лэндон. «Теперь нам остается установить, какая из находящихся здесь скульптур выступает в качестве...» «Постойте!» «Вы хотите сказать, что знаете, кто был скульптором у Иллюминатов?» Он сам потратил годы на то, чтобы узнать имя этого человека. «Это был Бернини!» — улыбнулась она и, выдержав паузу, добавила, «Да-да, тот самый Бернини!» Лендон сразу же понял, что девушка ошибается. Лоренцо Бернини был вторым по известности скульптором всех времен, и его слава уступала лишь славе самого Микеланджело. В XVII веке Бернини изваял скульптур больше, чем любой другой мастер того времени. Человек же, которого они искали, был предположительно неизвестным по существу никем. — Судя по вашему виду, мое открытие вас не взволновало, — сказала Виктория. — Бернини в этой роли выступать не мог. — Ну почему? Он был современником Галилея и, к тому же, блестящим скульптором. Бернини пользовался большой славой и был ревностным католиком. — Да, — согласилась Виктория, — так же, как и сам Галилей. — Нет, — возразил лендон вовсе не так, как Галилей. Ученый всегда оставался занозой в заднице Ватикана. Что же касается Бернини, то он был любимцем духовенства, своего рода гордостью Святого Престола. Он был главным авторитетом Ватикана по части искусства. Более того, Лоренцо Бернини практически всю свою жизнь провел за стенами папской обители. Прекрасное прикрытие. Крот иллюминатов стане врага. — виктория чувствуя свое бессилие, устало произнес Лендон. Иллюминаты называли своего скульптора «Иль маэстро игното», то есть неизвестным мастером. Да, неизвестным им. Вспомните о масонах. Ведь в их среде только самые верхние эшелоны посвящены во все тайны. Галилей мог скрывать подлинную роль Бернини от большинства членов братства ради безопасности самого скульптора. Поэтому Ватикан так и не сумел ничего узнать. Слова девушки Лэндона не убедили, но как ученый он был вынужден признать, что в них есть определенная логика. Братство Иллюминати славилось умением хранить тайны, и все секреты были известны лишь очень узкому кругу его членов. Ограничение доступа к информации служило краеугольным камнем их системы безопасности — Лишь немногие высокопоставленные иллюминаты знали все от начала и до конца. И членство Бернини в «Братстве иллюминате» объясняет тот факт, что он создал эти пирамиды, — улыбнулась Виктория. Лэндон посмотрел на пару громадных пирамид и покачал головой. Бернини был религиозным скульптором и никоим образом не мог соорудить пирамиды. «Скажите, это таблички у вас за спиной?» Лэндон обернулся и увидел прикрепленную к стене бронзовую пластину. На пластине было написано «Капелла Киджи», «Сооружена по проекту Рафаэля», «Все внутреннее убранство создано Лоренцо Бернини». Лендон дважды перечитал надпись, но его по-прежнему грыз червь сомнения. Лоренцо Бернини прославился созданием изящных скульптур Девы Марии, Ангелов, Пророков и Пап. С какой стати он, вдруг принялся сооружать пирамиды? лендон смотрел на возвышающиеся над ним монументы и чувствовал, что окончательно теряет ориентацию. Две пирамиды, на каждой из которых сиял медальон эллиптической формы. Более далекая от христианства скульптура невозможно было себе представить. Пирамиды, звезды над ними, знаки зодиака. Все внутреннее убранство создано Лоренцу Бернини. Если это действительно так, то Витория права, — думал лендон В таком случае Бернини, по определению, был неизвестным мастером иллюминатов. Ведь никто, кроме него, не принимал участия в создании интерьера часовни. Все произошло так быстро, что осмыслить возможные последствия этого открытия лендон был просто не в состоянии. Бернини был иллюминатом. Бернини создал амбиграммы иллюминатов. Бернини проложил путь просвещения — лендон так разволновался, что почти потерял дар речи. Неужели в этой крошечной капелле Киджи Бернини поместил скульптуру, указывающую путь через Рим к следующему алтарю науки? — Если так, то где же она? — Значит, Бернини, — задумчиво произнес он. — Я бы ни за что не догадался. Кто, кроме этого великого скульптора Ватикана, обладал достаточным влиянием, чтобы поставить свои творения в заранее намеченных католических храмах и проложить тем самым путь просвещения? Какому-то неизвестному художнику это было бы не под силу? лендон задумался. Он посмотрел на пирамиды, размышляя о том, не могла бы одна из них служить указателем, или, может быть, обе? «Пирамиды обращены в разные стороны», — сказал он. Кроме того, они совершенно идентичны, я не понимаю, как... Думаю, что нам нужны вовсе не пирамиды. Но кроме них здесь нет ни одной скульптуры. виктория не позволила ему продолжить, указав в сторону Оливетти и нескольких гвардейцев, толпившихся у края дьявольской дыры. лендон посмотрел в том направлении, куда показывала девушка, и ничего не заметил. Однако, когда его взгляд уперся в противоположную стену, среди гвардейцев произошло какое-то перемещение, и он увидел... Белый мрамор, руку, торс, а затем и лицо. В глубокой нише скрывались две фигуры в рост человека. Сердце Лэндона учащенно забилось. Его внимание было настолько поглощено пирамидами и дьявольской дырой, что он даже не заметил этой скульптуры. Пробравшись через толпу гвардейцев в стене и приблизившись к изваянию, ученый сразу узнал в нем руку великого Бернини. Скульптура отличала свойственная мастеру энергичная композиция. Лица и драпировки в характерном для Бернини стиле были проработаны очень детально, а вся скульптура была изваяна из самого лучшего белого мрамора, который можно было купить на деньги Ватикана. Лишь подойдя к изваянию совсем близко, Лэнгдон узнал скульптуру. С немым восхищением он зирал на два беломраморных лица. «Кто здесь изображен?» — спросила Виктория. Эта работа называется «Аввакум и ангел», — едва слышно произнес он. Скульптура была довольно известной, и упоминания о ней встречались во многих учебниках по истории искусств. Лэндон просто забыл, что она находилась в этой церкви. «Авввакум?» — переспросила девушка. «Да, библейский пророк, предсказывавший гибель Земли». «Думаете, это и есть первая веха?» Лэндон в изумлении смотрел на скульптуру. У него не было ни малейших сомнений в том, что перед ним находится первый маркер на пути просвещения. Американец рассчитывал на то, что Веха каким-то образом будет указывать на следующий алтарь науки, но не мог себе представить, что это будет сделано настолько буквально. И ангел, и Аввакум, подняв руки, указывали куда-то вдаль. Довольно прямолинейно, не так ли? улыбнулся ученый я вижу что они на что то показывают взволнованно и в то же время с сомнением в голосе произнесла виктория но эти парни противоречат друг другу лендон негромко фыркнул девушка была права указывающие персты фигур были направлены в диаметрально противоположные стороны но лэндон уже успел решить эту загадку ощутив новый прилив энергии он направился к дверям куда вы спросила виктория на улицу Ноги сами несли Лэнгдона к выходу. Я хочу взглянуть, на что указывает эта скульптура. Постойте, откуда вам известно, какому указанию надо следовать? «Четверостишие», — бросил он через плечо. «Последняя строка. И ангелы через Рим тебе укажут путь?» — произнесла она, глядя на поднятую руку ангела. — Вот это да, будь я проклята!